2.8. Почему добыча золота в романовской России вдруг и возросла в XIX веке в сто раз? После разгрома Пугачёва сибирские золотые рудники на какое-то время оказались заброшены, но вскоре на них пришли новые хозяева. Это и было так называемое начало русских золотых приисков в Сибири на рубежа XVIII-XIX веков. Согласно нашей реконструкции, правильнее было бы называть его не началом русских сибирских приисков, а началом романовских русских приисков в Сибири, поскольку русские прииски возникли в Сибири гораздо раньше и принадлежали они Великой Русской Средневековой Империи. После ее распада в начале 17 века сибирские золотые прииски, как и сама Сибирь, отделились от Москвы. И лишь после захвата Сибири романовской России в конце XVIII века старые русские сибирские прииски были лукаво названы Чудскими или Скифскими и представлены как якобы доисторические горные разработки. Захват Сибири романовыми в конце XVIII века ярко проявляется на графике количества золота, добытого в романовской России в XVIII-XIX веках. Конечно, надо понимать, что сведения о добыче золота, как правило, оценочны. Точных цифр обычно не разглашают. Поэтому у различных авторов они несколько различны. Однако различия эти не имеют в данном случае особого значения, поскольку речь пойдет о возрастании добычи золота почти в сто раз. Воспользуемся таблицей золотодобычи из энциклопедического словаря бругауза и Ефрона начала XX века. Статья «Золото». Таблица это доведена лишь до 1850 года, поскольку с 1848 года началась добыча золота во вновь открытых месторождениях Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии и количество добытого золота в мире начало резко возрастать. Таблица. Годы. 1741-1760. Добыто золота в России в килограммах 800, во всём свете в килограммах 246100. Годы. 1761-1780. В России в килограммах добыто... 1970, во всём свете добыто в килограммах 207 050. Годы 1781-1800, в России добыто в килограммах 2610, во всём свете добыто в килограммах 177 900. Годы 1801-1810, в России добыто в килограммах 1660. во всём свете, добыто в килограммах 177.780. Годы 1811-1820. В России добыто в килограммах 3.140. Во всём свете, добыто в килограммах 114.450. Годы 1821-1830. В России добыто в килограммах 33 750. Во всём свете добыто в килограммах 142 160. Годы 1831-1840. В России добыто в килограммах 70 495. Во всём свете добыто в килограммах 202 890. Годы 1841-1850. В России добыто в килограммах 225 150. Во всем свете добыто в килограммах 547 590. Из приведенной таблицы видно, что начиная с 1811 года, то есть примерно через 35 лет после разгрома Пугачева и захвата Сибири Романовыми по нашей реконструкции, в Романовской России вдруг начался резкий рост добычи золота. Количество добываемого золота увеличилось сначала в 2, потом в 10, потом в 20, а затем в 100 раз. А по сравнению с серединой XVIII века почти в 300 раз. И если в XVIII веке доля российской добычи золота в мире колебалась в пределах 0,5-2%, то в середине XIX века она уже составляла почти половину всей мировой добычи. Это прекрасно соответствует нашей реконструкции, согласно которой уральские и сибирские золотые рудники попали в распоряжение Романовых лишь после победы над Пугачёвым. То есть после 1774 года. Отсюда видно, кстати, что, захватив Сибирь, Романовы добрались до сибирского золота не сразу. Им понадобилось для этого около 35 лет, и это понятно. Надо было сначала подчинить себе огромную страну, население которой, скорее всего, оказывало яростное сопротивление захватчикам. Подавив сопротивление, надо было найти заброшенные рудники освоить их, обеспечить безопасную отправку добытого золота в европейскую часть страны. Как видно из приведенной выше таблицы, приступить к широкой разработке сибирских золотых рудников Романовской Руси смогла лишь после 1810 года. Таким образом, чтобы почувствовать себя полными хозяевами в Сибири, Романовым потребовалось около 35 лет. А для такой огромной страны, как Сибирь, это не такой уж большой срок.